А укубала за всё казнило только себя плачем исходила, обнимая вернувшегося мужа, ведь она ждала этого дня с надеждой и с болью несякшей изводясь в мучительном повинном ожидании. Рассказывала она вся в слезах, что старухи ее сразу предупредили, мол, у ребенка коснуха, штука эта коварная, надо дитё потеплее завернуть в одеяло, стеганное из верблюжьей шерсти, додержать да в полной темноте, допоить да поить все время водицы остуженной, а там, как Бог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 доктор шаругал ее на чем свет стоит надо говорить тебе было послушать старушек вот такие известия ожидали едыге дома как только он переступил порог закаменил почернел от горе с того часа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 Многие из них поразъехались по улам колхозным, скотоводческим, чтобы с голоду не помереть. Распалась артель. Некому стало выходить его в море. Укубала тоже могла уехать к своим... Родом она была из степных племен. За ней тоже приезжали родные, хотели забрать к себе. Переживешь, мол, у нас лихолетие, а вернется Едыгей с фронта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 Да только идигей с первых дней стал говорить что не в богатту ему теперь без дела оставаться здесь у моря в этом и он был прав родственники укубалы прибывшие повидаться